Новые варвары разлеглись на полу, собираясь поспать. По дороге домой я размышлял о том, что жизнь человека моего возраста оказалась куда веселее, чем я представлял. Всегда можно вновь стать молодым и безумным. Я был так погружен в свои мысли, что не сразу заметил, а заметив, удивился, что прохожие не уступают мне дорогу, не отводят глаза, боясь повстречаться со мной взглядом. Никто вообще не обращал на меня внимания, и мне это нравилось, и город вновь стал прежним. И можно было понять короля Генриха IV, который, когда его бронили за то, что он изменил своей вере и женился на католичке, ответил «Париж стоит мессы». «Париж стоит гораздо большего. Перед моим мысленным взором предстали религиозные бойни, кровавые ритуалы, короли и королевы, музеи, замки, художники, которые страдали, писатели, которые напивались, философы, которые кончали с собой, военные, которые замышляли покорить весь мир» предатели, которые одним движением руки свергали династию, истории, которые позабылись, а теперь опять воскресли в памяти и рассказываются на новый лад.